Глава 13. Под проливным дождем, с картонной коробкой от обуви под мышкой, Альберт, перевязанный левой рукой, толкнул калитку, которая открывалась во дворик, где были свалены дверные косяки, колеса, вверх от разбитого экипажа, сломанные стулья, бесполезный хлам, непонятно, как тут оказавшийся и с какой целью хранимой. Все было покрыто грязью, и Альберт даже не пытался ступать по мощенным плитам, расположенным в шахматном порядке так как недавний паводок растащил их так далеко в сторону, что пришлось бы совершать прыжки, достойные цирковых акробатов, чтобы не замочить ноги. Голошь у него не было, последние приказали долго жить, да и в любом случае с коробкой, наполненной стеклянными ампулами, исполнять балетные па. Он пересек двор на цыпочках и добрался до домика, второй этаж которого был переделан для сдачи в наем за две сотни франков, пустяк по сравнению со стоимостью обычной парижской аренды жилья. Их переезд сюда последовал вскоре за возвращением Эдуара к мирной жизни, в июне. В тот день Альбер отправился за ним в госпиталь. Несмотря на тощие финансы, он раскошелился на такси. Хотя со времени окончания военного конфликта можно было видеть множество самых разных коллег, война и в этой сфере проявляла неожиданное богатство воображения. Появление голема, прихрамывающего на негнущейся ноге с дырой посреди лица, напугало бы таксиста русского. Даже Альбер, каждую неделю навещавший товарища в больнице, был ошарашен. Снаружи все производило совершенно иное впечатление, чем внутри. Как будто на улице оказался зверь выпущенные из клетки зоопарка. Они проделали путь в полном молчании. Эдуару было некуда податься. Альберт снимал тогда комнатушку под самой крышей на седьмом этаже. Там гуляли сквозняки. По туалет и кран с холодной водой находились в коридоре. Умывался он, сливая воду в тазик, и при первой возможности отправлялся в общественной бане. Эдуар вошел в комнату, кажется, даже не оглядевшись по сторонам. Сразу сел на стул возле окна и уставился на улицу, на небо. Он закурил сигарету через правую ноздрю. Альберу сразу стало ясно, что он не сдвинется с места, и это время станет частью его повседневной жизни. Совместная жизнь тотчас оказалась нелегкой. Тело Эдуара, громадное, истощенное, разве что серый кот, разгуливавший по крышам, был более тощим, само по себе занимало все пространство. Комната была маленькой даже для одного, а когда здесь поселились двое, это уже напоминало скученность траншей. Весьма скверно для самочувствия. Эдуард спал на полу на одеяле, весь день непрерывно курил, не сгибавшаяся нога вытянута вперед, взгляд устремлен в окно. Перед уходом Альпер готовил ему еду и причиндала пипетку, резиновую трубку, воронку. Эдуард то съедал что-то, то оставлял все нетронутым. Каждый день он проводил соляным столбом, не сходя с места. Казалось, он позволяет жизни струиться, как кровь из раны. Переносить это соседство с несчастьем было настолько нелегко, что Альбер вскоре принялся изобретать все различные предлоги для отлучек. На самом деле он просто ходил ужинать в мастерскую дюваля. Необходимость поддерживать беседу с кем-то настроенным настолько мрачно полностью надрывала его моральный дух. Ему стало страшно. Он расспросил Эдуара о будущем, где он думает найти пристанище. Но неоднократно поднимавшийся разговор прервался, стоило Альберу увидеть уныние товарища. Увлажнившиеся глаза, единственно живые на этой картине безнадежности, в потерянном взгляде друга сквозило полное бессилие. Альберт признал тогда, что несет полную ответственность за Эдуара, причем на изрядный срок, до тех пор, пока не почувствует себя лучше не ощутит вкус к жизни, не начнет снова строить планы. Альберу казалось, что выздоровление наступит через несколько месяцев. Он был не в состоянии понять, что месяц — это не та единица измерения. Он раздобыл бумагу и краски. Эдуард вскользь поблагодарил, но так и не открыл пакет. Он вовсе не был ни нахлебником, ни манипулятором. Это была просто оболочка. Без стремлений, желаний, кажется, без мыслей. Если бы Альбер привязал его над мостом, как избавляются от домашнего животного, и сбежал, Эдуард бы даже на него не рассердился. Альбер знал термин неврастения. Он навел справки, пораспрашивал там и сям, подобрал еще слова. Меланхолия, лепимания. Все было не слишком полезно, главное было перед глазами. Эдуард ждал смерти. И сколько бы ни пришлось ее дожидаться, это был единственный выход, не перемена, а просто переход из одного состояния в другое принимаемые со смиренным терпением, как принимают это молчаливые бессильные старики, которых в итоге перестают замечать и уже не удивляются, когда те, в конце концов, умирают. Примечание. Липимания от греческого «липе» – печали, и мания влечение, страсть и безумие – проявление печали, бессилия, подавленности с частичным хроническим бредом. Конец примечания. Альбер непрерывно говорил с ним, то есть говорил сам с собой, как старики в своей халупе. «Заметь, мне повезло с собеседником», — говорил он Эдуару, разбалтывая ему яйцо в мясном бульоне. «Мог бы попасться неважный партнер, любящий перечить». Чего он только не перепробовал, чтобы рассмешить товарища в надежде улучшить его настроение, пытаясь проникнуть в то, что с первого дня оставалось для него загадкой. Как поступит Эдуар, если ему однажды захочется расхохотаться? Он в лучшем случае производил какие-то высокие курлыкающие звуки, от которых становилось неловко и хотелось помочь, как помогают заике, застрявшему на каком-то слоге. Это действовало раздражающе. К счастью, Дар выдавал их не так много. Казалось, что это его лишь утомляет. На вопрос, что будет со смехом, все не давало Альберту покоя. Кстати, после того, как он угодил под завал, это была его не единственная навязчивая идея. Помимо напряжения, постоянной тревоги и страха за то, что может произойти, его преследовали маниакальные идеи, которые он бесконечно крутил в голове, вроде прежнего навязчивого желания воссоздать голову мертвой лошади. Он, не считаясь с расходами, заказал рамку для рисунка Эдуара. Это служило единственным украшением комнаты. Чтобы побудить друга взяться за работу или попросту чем-то занять время, Альбер порой останавливался перед этим рисунком и демонстративно восхищался, твердя, что Эдуар правда-правда настоящий талант, и если бы он захотел, толку было мало. Эдуар закуривал новую сигарету через правую или левую ноздрю и погружался в созерцание железных крыш и печных труб, составлявших почти весь пейзаж. Он не проявлял интереса ни к чему, не строил никаких планов. На протяжении месяцев, проведенного в госпитале, большая часть его энергии уходила на противостояние врачам, хирургам. Не только потому, что он не желал смириться со своим новым обликом, просто ему даже не удавалось представить, что будет дальше. Время для него остановилось со взрывом снаряда внезапно. Он был хуже, чем сломанные часы. Все, по крайней мере, дважды в сутки показывают верно. это было 24 года год спустя, после ранения, ему не удалось ни на йоту приблизиться к тому, чем он был раньше. Восстановить хоть что-нибудь прежнее. Он долгое время оставался недееспособным, замкнувшимся в своем слепом сопротивлении, как те солдаты, которые, как рассказывают, заставали в той позе, в которой их обнаружили, согнутые, свернувшиеся клубком, скрюченные с ума сойти. Чего только не выдумала эта война. Средоточием его отказа был профессор Модре, По мнению Эдуара, мерзавец, которого интересовали не столько пациента, сколько медицина. Прогресс хирургии. Это явно было одновременно так и не так. Но Эдуару было не до нюансов. Лицо с посередине явно не располагало к взвешиванию всех «за» и «против». Эдуард пристрастился к морфину. Он всеми силами добивался, чтобы ему прописали наркотик, опускаясь до недостойных уловок, мольбы, хитростей, требований, симуляции и воровства. Он, быть может, думал, морфин его убьет. А, наплевать. Его нужно было все больше. И профессор Модре, наслушавшись отказов от всего, от пересадок, протезов, аппаратов, в конце концов, выставил его из госпиталя. Мы тут выворачиваемся наизнанку ради тех парней, предлагаем им последние новинки и хирургии, а они предпочитают оставить все, как есть. смотрят на тебя. Будто это ты выпустил в него тот снаряд. Коллеги Модре — психиатры. А перед рядовым лаверьером прошло несколько специалистов, но он никогда не отвечал на их вопросы, замкнутый упрямый. Строили теории насчет упорных отказов такого типа раненых. Профессор Модре, безразличный к подобным объяснениям, пожимал плечами, стремясь посвятить все свое время тем парням, на которых стоило тратить силы. Он подписал направление на выписку, даже не взглянув на Эдуара тот покинул госпиталь с рецептами микроскопической порции морфина и кипы документов на имя Эжена Ларивьера. Спустя несколько часов Эдуар уселся на стул перед окном в крошечной квартирке снятой товарищем, и мир всей тяжестью обрушился ему на плечи, будто он оказался в тюремной камере после вынесения пожизненного приговора. Эдуар хоть был не в состоянии связать пару мыслей, Слышал, как Альберг говорил о повседневности жизни, старался сосредоточиться. Да, конечно, надо подумать о деньгах. И правда, что с ним теперь станет? Что делать с его огромным телом? Его разум, способный лишь на простейшую констатацию факта, просачивался сквозь реальность, будто через дуршлаг. Когда Эдуард приходил в себя, было уже темно. Альбер возвращался с работы, или же был полдень, и тело требовало своей дозы. Эдуард все же делал усилия, пытался представить, что будет, сжимал кулаки, и все без толку. Его разжиженные мысли ускользали в малейший зазор, оставляя поле бесконечному пережевыванию. Его прошлое текло, как река. Непорядка, иерархии событий. Часто вспоминалась мать, память сохранила о ней кое-какие крохи. И он содержимостью вцеплялся в то немногое, что всплывало. Смутные воспоминания были сосредоточены на ощущениях, одолевавший его и отдававшей мускусам аромат, который он чился воскресить, его розовый туалетный столик и пуфик, обшитые кисточками, щетки для волос, бархатистое прикосновение, атласной ткани, за которой однажды вечером он ухватился, когда она склонилась над ним, или золотой медальон, который она открывала для него, нагнувшись как бы по секрету. И, напротив, он не мог вспомнить ни ее голоса, ни слов, ни взгляда. Мать растаяла в его памяти, разделив участь со всеми живыми существами, которых он знал. Это открытие сразило его. С тех пор, как он лишился отца, прочие лица стерлись. Лица матери, отца, его товарищей, любовников, учителей. Даже лица Мадлен. Сестра вспоминалась тоже часто. Но не ее лицо, а только смех. Самый искрящийся смех, который он когда-либо слышал. Эдуард совершал безумство, чтобы услышать ее смех. Рассмешить Мадлен было не слишком трудно. Рисунок пары грима, скорикатуры на слуг. Те тоже смеялись над этим, ведь в Эдуаре не было злости. Это сразу чувствовалось. Но особенно смешили ее переодевания, до которых он был так охоч, и в которых проявлялся несравненный талант. Это вскоре превратилось в травести. Когда он стал наносить макияж, смех Марлин стал звучать искусственно. И не потому, что ей было не смешно, но из-за папы. «Вдруг он это увидит», — говорила она. Марлин старалась присматривать за всех, не выпуская даже мельчайших деталей. Порой ситуацию ускользала из-под ее контроля. И тогда это были ледяные тяжелые ужины, потому что Эдуард спускался, сделав вид, что забыл стереть тушь с ресниц. Господин Перекур, обнаружив это, вставал, откидывал салфетку и требовал, чтобы сын покинул стол. «А чего?» — восклицал Эдуар, смнимая возмущенным видом. «В чем я еще провинился?» Но никто не смеялся. Все эти лица, включая его собственные, исчезли, не осталось ни одного. И за что уцепиться в мире без лица? Против кого сражаться? Теперь для него существовал лишь мир обезглавленных силуэтов, где по закону о компенсации пропорции тел десятикратно выросли, как массивное тело отца. Пузырьками всплывали впечатления раннего детства, то дивная дрожь, где к страху примешивалось умиление от прикосновения, то отцовская манера с улыбкой говорить «Не так ли, сын?», призывая Эдуара в свидетеля взрослых разговоров, предмета которых он не понимал. Теперь его воображение будто обеднело, наводненное расхожими образами. Так порой отец появлялся вслед за громадной мрачной тенью, как людоед из детских книжек. А спинаться Огромная, жуткая спина, которая казалась ему гигантской, пока он не стал ростом с отца, а затем не перерос его. Эта спина сама по себе отлично умела передавать безразличие, презрение, отвращение. Прежде Эдуард ненавидел отца, теперь с этим было покончено. Два человека соединились в презрение, ставшем взаимным. Жизнь Эдуарда рушилась, потому что не осталось даже ненависти, чтобы поддержать ее. Это война им тоже... Была проиграна. Так и текли дни, вновь и вновь просеивая воспоминания и горести. Альбер уходил и возвращался. Когда нужно было что-то обсудить, Альбер вечно хотел что-то обсуждать. Эдуард выныривал из сна, было уже 8 но он даже не зажигал света. Альбер суетился, как муравей, говорил очень энергично. Из разговора было понятно, что возникли денежные затруднения. Что неделю он предпринимал осаду бараков Вильгрен которое правительство предоставило наиболее нуждающимся. Он твердил, что все тает с головокружительной скоростью. Он никогда не упоминал о том, сколько стоит морфин. Это был его способ проявить деликатность. Альберт говорил о деньгах вообще, но говорил почти весело, будто речь шла о временных трудностях, над которыми позднее можно будет посмеяться. Это как на фронте, когда, чтобы приободриться, о войне говорили как о разновидности военной службы. Неприятные обязанности, которые, в конце концов, оставят по себе приятные воспоминания. Альберт считал, что экономический вопрос, к счастью, скоро должен был разрешиться. Это лишь вопрос времени, и ничего больше. Пенсии по инвалидности, которую выдадут Эдуару, облегчит финансовое бремя, позволит удовлетворить его нужды. Солдат, рисковавший жизнью за Отечество, и в итоге навсегда утративший возможность вернуться к нормальной жизни, Один из тех, кто выиграл войну, поставив Германию на колени. Неиссякаемая тема для Альбера, он прибавлял к демобилизационному пособию сбережения надбавку за увечья выплаты по инвалидности. Эдуар замотал головой. «Что это значит?» — спросил Альбер. «Ну вот», — подумал он, — «Эдуард не предпринимал никаких шагов, не заполнил и не отправил бумаги». «Да я все сделаю, старина», — сказал Альбер. «Не беспокойся». Эдуард вновь отрицательно помотал головой, и поскольку Альбер все еще не понимал, придвинул к себе кусок шифера, служивший доской, и написал мелом «Эжен Альбер нахмурил брови. Тогда Эдуард встал, извлек из своего ранца помятый бланк под названием «Подача документов на денежную выплату или пенсию со списком документов, которые необходимо предоставить, чтобы досье приняли к рассмотрению». Альбер вгляделся в строки, подчеркнутые красным, самим Эдуаром. Свидетельство о происхождении раны или болезни Перечень первичных медицинских записей о доставке и госпитализации Ордер на эвакуацию Справка о первой госпитализации Это было то еще потрясение Между тем все было понятно Никакого Жена Ларивьера в списке раненых при штурме высоты 113, а затем госпитализированных не было Зато имелся Эдуард Перекур, доставленный с поля боя и затем скончавшийся от ран. А потом появлялся жен Ларивьер, ривьер перевезенный в Париж, но элементарное административное расследование показало бы, что эта история не выдерживает критики, что ранний госпитализированный Эдуард Перекур — это не то же самое лицо, что и жен ла которого два дня спустя забрали из фронтового госпиталя, чтобы доставить в госпиталь Ролен на авеню Трюден. Собрать необходимые документы было невозможно. Сменив личность, это оружие ничего не мог доказать, и ему ничего не полагалось. А если административное расследование доберется до ведомости до махинации и поддельных подписей, это будет означать тюрьму вместо пособия. Война закалила несчастьями душу Альбера, но тут совершенно убитая она расценила эту ситуацию как несправедливость. Уже, Как не признание? Что я наделал? В паньке подумал он. Гнев, колокотавший в нем с самого выхода на гражданку, разом вырвался наружу. Он с размаху влетел головой в перегородку. Рамка с рисунком головы лошади упала, стекло раскололось пополам. Альбера сел на пол, а потом две недели ходил шишкой на лбу. У Эдуара глаза все еще были на мокром месте, но не следовало показывать это Альберу, у которого было предостаточно поводов облакивать свою личную ситуацию. Поняв это, Эдуар ограничился тем, что сжал плечо друга. Ему было ужасно жаль. Вскоре пришлось искать пристанище для двух человек, параноика и инвалида. Сумма, которую располагал Альбер, была смехотворно мала. Газеты все еще трубили, что Германия вот-вот полностью возместит все то, что было разрушено немцами во время войны, то есть примерно полстраны. А пока что стоимость жизни непрерывно росла, пенсии еще не выдавали, военные надбавки тоже. В сфере транспорта царил хаос. Снабжение было непредсказуемым, соотечественно процветала спекуляция, люди изворачивались как могли, обменивались советами. Каждый знал кого-то, кто был знаком еще с кем-то. Все сообщали друг другу уловки и адреса. И именно так Альберт добрался до номера 9 в тупике Пер, доходного дома, где уже ютились три квартиры съемщика. Во дворе был небольшой флигель, который использовался как склад, а позднее как чердак, куда стаскивают все ненужное. Второй этаж пустовал. Строение было не сильно прочным, зато просторным, с печкой топившейся углем. Грела она хорошо, так как потолок был невысоким. Воду можно было брать прямо внизу, под домом, еще имелись два широких окна и ширма с пастухами, овечками и лягушками, посередине прореха, кое-как стянутая толстой ниткой. Альбер и Эдуард переехали, погрузив вещи в двухколесную тачку, нанять грузовиком было не по карману. Было начало сентября. Их новая квартирная хозяйка, мадам Бельмонт, в 1916 году потеряла мужа, а год спустя – брата. Она была еще не старая, возможно, даже хорошенькая, но уже повидала столько горя, что трудно было определить ее возраст. Она жила вместе с дочкой, которую звали Луиза, и сказала, что будет чувствовать себя спокойнее от того, что сюда приехали два молодых человека, потому что в этом большом доме в тупике рассчитывать на троих жильцов было нечего». Все они были уже в летах. Жила она скромно, сдавала комнаты в наем, время от времени подрабатывала уборщицей. В остальное время она недвижно сидела у своего окна, глядя на некогда собранный мужем и ныне бесполезный хлам, ржавевший во дворе. Альбер мог ее видеть, высунувшись из окна. Ее дочка Луиза была очень шустрой. Один лет след кошачьей глазки, личка густо усеянная веснушками. И совершенно непредсказуемой. Порой живая, как горный ручей, мгновение спустя она погружалась в раздумие, застыв, как на гравюре. Она была неразговорчива. альберт слышал ее голос раза три и никогда не улыбалась. Несмотря на это, девочка была прихорошенькая. И если продолжит в том же духе, то покорит ему сердец. Альберт так и не понял, каким образом ей удалось покорить Эдуара. Тот обычно никого к себе не подпускал. Но эту малышку было не удержать. Она с самого их переезда торчала под лестницей, подстерегая его. Дети любопытны, особенно девочки. Это всякому известно. Должна быть, мать сказала ей о новом жильце так. «Сдается мне, что на вид он совсем не красавец. Изуродован так, что на люди не показывается». Так сказал его товарищ, который за ним ухаживает. Ну вот, такие речи поневоле побуждают любопытство одиннадцатилетней девочки. Ей надоест, думал альберт, но не тут-то было. Он вечно заставал ее наверху, на ступеньке возле двери. Она при малейшей возможности пыталась заглянуть внутрь, так что в один прекрасный день он распахнул эту дверь. Настеж. Малышка застыла на пороге. открытый рот образовал прелестное круглое «О». Глаза квадратные, но не звука. «Надо сказать, что физиономия Эдуара выглядела весьма впечатляюще, с этой зияющей дырой верхними зубами, которые оказались в два раза больше, чем на самом деле». «Это ни на кого не похоже», — Альбер мол, так и сказал без окивоков. «Старина, ты впрямь наводишь ужас, смог бы, по крайней мере, пощадить других». Он говорил так, чтобы заставить его решиться на пересадку. В доказательство Альбер указал на дверь, за которой скрылась напуганная увиденным девочка ниско этим не смущенный эдуард ограничился тем что сделал новую затяжку втянув дым через одну ноздрю заткнув другую вдыхал он тем же путем потому что через гортань это уже ни в какие ворота нет уж эдуард говорил Альбер, — «я этого не вынесу страшно говорить тебе все как есть но это как извергающийся кратер вулкана честно слово посмотри на себя в зеркало и увидишь и так далее Хотя Альбер забрал товарища, лишь в середине июня они вели себя, как престарелая супружеская пара. Жить было нелегко, все время не хватало денег. Но, как это бывает, эти трудности еще более сблизили молодых людей, будто их сплавило вместе. Альбер сильно переживал драму друга. У него из головы не выходила мысль, что если бы тот не кинулся спасать его, К тому же, за несколько дней до конца войны Эдуард понимал, что Альбер в одиночку тащит на себе груз их быта, пытаясь облегчить его и занялся хозяйством, говорю же вам, супружеская пара. Малышка Луиза через несколько дней после своего бегства появилась вновь. Альбер подумал, что вид Эдуара странным образом притягивает ее. Она на миг задержалась на пороге. Потом, без предупреждения, подошла к Эдуару и протянула указательный палец к его лицу. Эдуар опустился на колени решительно, чего только Альбер с ним не навидался, и позволил девочке провести пальцем по краю этой громадной впадины, задумчиво, старательно, можно сказать, будто исполняя задание и тщательно обводя карандашом контура на карте Франции, чтобы усвоить ее очертания. Этот момент и обозначил для каждого из них начало отношений. С тех пор, возвращаясь из школы, Луиза сразу же поднималась к Эдуару. Она подбирала для него то здесь, то там, старые газеты, позавчерашние, а то с прошлой недели. Единственным занятием Эдуара было читать газеты, вырезать статьи. Альберт как-то заглянул в папку, где он хранил свои вырезки, всякие штуки по поводу погибших на войне. Публикация о траурных церемониях в память о погибших, в списке пропавших без вести. В общем, довольно печальные вещи. Парижских ежедневных газет Эдуард не читал, только провинциальную прессу. Луиза неведомым образом умудрялась находить для него эти издания. Почти каждый день Эдуард получал зачитанные номера Уэсте Клер», «Руанской газеты» или «Ист Републикен». Устроившись за кухонным столом, девочка делала домашнее задание, а он курил свой капрал и вырезал заметки. Мать Луизы никак не реагировала на это. Как-то вечером, в середине сентября, Альбер вернулся измученный хождениями в качестве человека бутерброда. После обеда он сновал по большим бульварам от Бастилии до площади Республики, нося на себе рекламу. С одной стороны пилюли «Пинг» в «Шаге от перемен», с другой корсет «Молодость». Две сотни пунктов продаж по Франции. Войдя в квартиру, он обнаружил, что Эдуард возлежит на древней атаманке, притащенной несколько недель назад. Альберт приволок ее, пользуясь оказией, на тележке приятеля, с которым был знаком со времен битвы на Сомме. Этот тип из последних сил тянул поклажу с помощью единственной уцелевшей руки – тележка была его единственным средством существования. Эдуард курил через ноздрю, на лице у него было нечто вроде темно-синей маски. Маска начиналась под носом и закрывала нижнюю часть лица до самой шеи, как борода у актера греческой трагедии. Глубокий ярко-синий фон был усеян крошечными золотыми точками, словно кто-то разбросал блестки для просушки. Альбер выразил удивление. Эдуар сделал театральный жест, будто спрашивая «Ну, как я тебе?». Это было очень необычно. Впервые со времени их знакомства Альбер уловил в Эдуаре чисточеловеческую реакцию. И на самом деле это было очень мило, по-другому и не скажешь. До Альбера донесся приглушенный звук слева. Он повернул голову и увидел Луизу, пробиравшуюся к лестнице. Он никогда еще не слышал, как она смеется. Маски остались. Луиза тоже. Несколько дней спустя на Эдуаре была белая маска, с нарисованной огромной улыбкой. Над ней смеялись и сверкали его глаза. Он походил на актера из итальянской комедии с или паяться. Отныне, покончив с газетами, Эдуард принимался делать из них бумажную массу, чтобы делать маски белые как мел. Они с Луизой затем раскрашивали их и украшали. То, что было всего лишь игрой, превратилось в занятие, отнимавшее все время. Луиза была главной жрицей. Среди ее случайных находок попадались стразы, жемчужины, ткань, цветной фетр, страусовые перья, имитация змеиной кожи. Вместе с добыванием газет это, должно быть, была та еще работа — бегать по окрестностям в поисках всего этого барахла. Альбер бы даже не знал, куда сунуться. Эдуард с Луизой проводили все время за изготовлением масок. Эдуард никогда не надевал дважды одну и ту же, новая вытесняла прежнюю, которая теперь висела на стене вместе со своими товарками, напоминая охотничьи трофея или витрину магазина маскарадных костюмов. Когда Альбер дотащился до лестницы, с картонной коробкой под мышкой было уже 9 вечера. Левая рука, пораненная греком, несмотря на перевязку доктора Мартино, чертовски болела, и настроение было смешанное. Этот добытый в схватке запас давал ему возможность немного передохнуть. Поиски морфина уносили немало силы и рождали тревогу. Впечатлительного Альбера и без того терзали разнообразные чувства. В то же время он не переставал думать, что принесенного им хватит, чтобы 20 да что там, сотню раз прикончить его товарища. Он сделал три шага, поднял пыльный брезент, прикрывавший обломки грузового мотороллера, сдвинул хлам, которым была завалена коляска, и выдрузил бесценную коробку. По пути он произвел быстрый расчет. Если Эдуару держится на нынешних дозах, уже довольно высоких, можно спокойно протянуть почти шесть месяцев.